Глава тридцать шестая. Лавиния! взывал Катон, проталкиваясь сквозь тесную толпу и не обращая внимания ни на удивленные лица, ни на летевшее ему вслед ругательство. Его манило к себе то появлявшееся, то исчезавшее за смыкавшимися спинами желтое столо. Когда она появилась снова, юноша рванулся вперед и в очередной раз возвысил голос: Лавиния! В сей раз девушка услышала свое имя, повернулась в поисках того, кто его произнес, и увидела Аптиона, так спешившего к ней, что в локтях в двадцати от цели он протиснулся между каким-то сенатором и его женой. Катон, стоявшая рядом с Лавинией госпожа, проследила за взглядом рабыни, и когда увидела молодого человека, которого знала уже лет десять по императорскому дворцу, Улыбнулась. Имеющая некоторое влияние при дворе флаве в свое время проявила интерес к робкому мальчику, добилась для него разрешения пользоваться дворцовой библиотекой и, насколько возможно, защищала его от завистливого недоброжелательства других дворцовых рабов. Катон помнил ее доброту и с тех пор был всецело ей предан. Это безобразие! возмущался сенатор. Как ты смеешь толкать меня, наглый юнец! Не обращая на него никакого внимания, Катон с распростертыми объятиями устремился к Лавинии, лицо которой радостно засияло. Пролепетав какое-то приветствие, девушка бросилась ему на шею. Спустя мгновение, Катон разжал объятия, слегка подался назад и, взяв в ладони ее лицо, восторженно заглянул в бездонные темные глаза. Лавиния залилась звонким радостным смехом, и юноша рассмеялся вместе с ней. Ой, Катон, я так надеялась увидеть тебя здесь, вот и увидела. Он подался вперед и поцеловал ее в губы, прежде чем вспомнил, что они находятся не просто на людях, а посреди целой толпы. Смущенно отпрянув, он огляделся по сторонам. Многие уже... Обратили на них внимание. Одни смотрели с удивлением, забавляясь, других похоже столь неподобающее поведение возмущало. Давишний сенатор все еще выглядел рассерженным. Катон глянул на него с извиняющейся улыбкой и снова обратил взор Клавинии. Как ты здесь оказалась? Я думал, вы с госпожой на пути в Рим. Так и было, промолвила Флавия, подойдя к парочке. Мы добрались до Лютеции, когда я получила письмо от Нарцисса с указанием вернуться в Гессерияку и там ожидать императора. И вот мы здесь. Радостно заключила Лавиния. Потом взгляд ее упал на серовато-синее пятно, покрывающее его руку, и она воскликнула: «Какой ужас! Что с тобой случилось? Ты в порядке? Конечно, в порядке. Это всего лишь ожог.» Бедняжка проворковала Лавинья и поцеловала его в плечо. «Надеюсь, тебя хорошо лечили?» — спросила Флавия, внимательно оглядев едва затянувшиеся ожоги. «А то знаю я этих армейских знахарей. Коновалы и только. Я бы им и простуду лечить не доверила». Котон от подобного внимания пришел в полнейшее смущение и принялся уверять, что все у него хорошо и что лечили его как надо, а если что-то и выглядит скверно, то все это ерунда. Других ран у него нет. В будущем он постарается быть осторожнее. А Макрон нет, Макрон в этом совершенно не виноват. А ты правда по мне соскучился? Тихонько спросила Лавинья, внимательно глядя ему в глаза. А правда ли, что рыбы живут в воде? Улыбнулся в ответ Катон. Да ну тебя! Лавиния ущипнула его за грудь. Мог бы просто сказать да. Но тогда да, скучал и даже очень. Катон снова поцеловал девушку, и рука его, словно бы не в значай, скользнула к ее ягодицам. Лавиния издала смешок. Юпитер! Тебе что, совсем не терпится, а? Катон выразительно закивал. Ну что ж, Лавиния подалась вперед. И прошептало ему на ухо: вот только устроимся на новом месте и обязательно что-то придумаем. Послушайте, вмешалась Флавия. Мне очень не хочется прерывать ваши трогательные восторги, но вам не кажется, что для них лучше подошло бы более укромное место? Шатры, отведенные для особ, состоящих в императорской свите, отличались роскошью убранства. от которой Катон уже около года живший простой непритязательной жизнью легионера уже успел отвыкнуть. Госпожа Лавия Лавиния и он сам восседали на массивных бронзовых стульях за низеньким столиком, уставленным золотыми блюдами со слоями и лакомствами. Катон сидел подле Лавинии, в то время как ее госпожа расположилась напротив них там, где. Отбрасываемый масляными лампами свет рассеивался и тускнел, сходя по немногу на нет. Как это красиво! Катон кивком указал на зателивавшую украсшенную посуду, вспомнив о поджидавшей его в палатке щербатой ложке. Это все не мое, промолвил Афлави. Мой муж не одобряет мишуру и безделки. То, что ты видишь здесь. Предоставлено мне нарциссом, который весьма заботится, чтобы спутники императора не заскучали по дому. Все равно это мило, правда? с улыбкой сказала Катону Лавиния, блеснув безукоризненными белыми зубками, после чего вгрызлась в маленькое, начиненное чем-то рассыпчатым пирожное. Крошки посыпались ей на грудь, потянув за собой взгляд Катона. Правда, в следующий миг юноша покраснел и снова поднял глаза. Действительно, мило, моя дорогая. Плавья потянулась и ловко стряхнула крошки со столы своей служанки. Но это мелочи, которые доставляют удовольствие, когда с главным у тебя все в порядке. Не стоит придавать особенного значения внешнему виду, поскольку суть много важнее. Не так ли, Катон? Да, моя госпожа. Кивнул Катон, недоумевая, что бы все это значило. Суть, разумеется, важнее, но поскольку суждение о ней зачастую субъективно, не проще ли все же положиться на внешние впечатления? Думай, как хочешь. Плавья пожала плечами, показывая, что его софистика и риторика ее нисколько не убеждают. Но жизнь суровый учитель. И может преподать урок тому, кто упорствует в своих заблуждениях. Катон кивнул. Сам он вовсе не считал себя заблуждающимся, но затевать споры и портить впечатление от столь счастливой нежданной встречи вовсе не собирался. Можно мне еще вина, моя госпожа? Лавия жестом указала на его чашу, и из стены в глубине шатра выступила рабыня с кувшином. Катон протянул чашу, и рабыня, наполнив ее, отступила назад, все так же неприметно и молча. Я бы не стала на твоем месте пить слишком много. С игриевым смешком заметила Лавиния и легонько ткнула Катона под ребра. За тебя, моя госпожа. Катон поднял чашу. За тебя и твоего мужа. Лавия поблагодарила изящным кивком и откинулась назад. не сводя взгляда с юноши. «Надеюсь, кампания у легата проходит успешно?» Каттон ответил не сразу. К настоящему моменту, если судить по конечным результатам, кампанию следовало считать успешной, однако он слишком хорошо помнил, чего стоил этот успех простым легионерам, а потому был далек от ликования. Несомненно, Каттон, Историки будущего опишут завоевание острова как цепь побед и будут по своему правы, но вряд ли кто-нибудь из них сможет рассказать о той крови, грязи, вони, боли и лесном изнеможении и духовном опустошении, которыми эти победы оплачивались. Перед его мысленным взором промелькнул образ увяшивав в грязи, крамсаймавого варварскими мечами. Пиракса, жуткая гибель которого, разумеется, не будет упомянута ни в одном из объемных трудов. Да, моя госпожа, завешенно ответил он. Легат заслужил свою долю славы. Второй проявил себя вполне достойно. Может быть, но боюсь, Плепсу нужен героизм, а не компетентность. Катон с горечью улыбнулся. Его Новоприобретенный статус римского гражданина с юридической точки зрения делал его как раз одним из тех плебеев, о которых Флавия отзывалась с таким презрением, хотя следовало признать, что у нее были на то основания. Второй превосходно проявил себя во всех сражениях, которые провела армия, а ведь бриттам кто-то основательно помогал. «Вот как? Да, моя госпожа!» Мы частенько сталкивались с дикарями, вооруженными римскими мечами и римскими же свинцовыми ядрами для прощей. Может, они подбирали их на поле боя? Очень сомнительно, моя госпожа. До сих пор после каждой битвы поле боя оставалось за нами, так что они мало чем могли поживиться. Похоже, их кто-то снабжает. Кто-то? Кого ты имеешь в виду? Откуда мне знать, моя госпожа? Насколько мне известно, легат расследует этот вопрос и собирается доложить о проблеме командующему». «Понятно». Плавия задумчиво кивнула, смяла пальцами ткань своего одеяния и, не поднимая глаз, продолжила. «Все это интересно, но, мне кажется, есть вопросы, которые вам хотелось бы обсудить без свидетелей». «Вечер нынче дивный, как раз для прогулки, долгой прогулки, как мне думается». Крепко сжав руку юноши, Лавиния встала и потянула его за собой. Котон поднялся и поклонился Флавии. «Рад был опять увидеть тебя, госпожа!» «Взаимно, Котон!» Лавиния повела юношу к выходу, но перед тем, как они исчезли в ночи, Флавия промолвила им вдогонку «Все, Наслаждайтесь друг другом, пока это возможно.